Глава 15. «Мои чувства будут не слишком-то хорошо работать здесь, внизу», — продолжил у «Слишком много освещенного камня. Иди медленно, и я предупрежу тебя, если замечу что-нибудь необычное». Лестница напоминала мне ту, что вела в крипту в Наймсе, извиваясь под землей по крутой спирали, Только это было явно еще старше. Камень весь в выбоинах, словно старая кость, там, где его не сгладили ноги. Подобные тончайшие паутине тени, населяющие ее, двигались медленно и почти не имели черт, едва реагируя, когда я ныряла между ними. Я спускалась по лестнице осторожно. Внизу меня ожидал коридор с низким потолком, с узором в незнакомом мне стиле. Тут и там в нише стояли статуи святых со сложенными в молитве руками. Ощущение древности в воздухе было столь же густым, как и здешняя пыль. Над головой туманными неподвижными сгустками, будто само время сковало их, плавало еще больше теней. «Они старые, объяснил восставший. «О тени изначально мало сознательного разума, и даже он исчезает со временем» без человеческого общества. Мысль о том, что разум теней медленно разрушается, остудила больше, чем окружающий холод. Я подумала, не будет ли милосерднее уничтожить их, но не могла. Мне требовался их свет, чтобы видеть. Я понизила голос, охваченная жутким чувством, что слишком громкая речь может пробудить нечто спящее. «В какую сторону пошел священник?» «Слева от меня был затененный арочный проем, справа еще одна лестница». «Туда». Он обратил мой взгляд на брызги свежей крови на камнях прямо перед нами. Она могла принадлежать лишь одному человеку. Я остановилась, чтобы внимательнее осмотреть окружающее нас пространство, но не увидела ничего, что могло бы ранить Леандра. Восставший был занят тем же самым. Его внимание задержалось на статуях». Взгляни на третью статую слева. Будь осторожна. Я двинулась вперед, радуясь, что на мне нет ботинок. Мои босые ступни позволяли двигаться без единого звука. Когда я приблизилась к статуе, губы мраморной святой, казалось, изогнулись в таинственные улыбки. Ее веки опустились в мнимой скромности. Я сказала себе, что это всего лишь обман света, подобно образу святой Евгении в Крипте Неймса. Стой! внезапно зашипел восставший, впиваясь в меня когтями. Не наступи на тот камень. Я отдернула ногу. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, о чем говорил восставший. Центр коридора успел обветшать от многовекового пользования, но камень, на который я едва не наступила, выглядел заметно менее потертым, чем остальные. Ловушка. Будут еще. Во время войны мучеников круг возвел несколько таких мест. Во рту пересохло, статуя продолжала смотреть на меня с едва заметной улыбкой, словно терпеливо ожидая, когда я сделаю еще один шаг. Зачем? Один из моих сосудов, кажется, думал, что они предназначены для того, чтобы замедлять атаки одержимых. Но я подозреваю, что в XII веке Круг просто переживал особенно садистскую фазу. «Шевелись, монашка, от этой статуи у меня зуд». И Мы двинулись дальше. Иногда я мельком замечала скрытые ловушки, в обход которых вел меня восставший. Блеск металла между сцепленными руками святых, острия шипов опускной решетки, выглядывающие из потолка, готовые упасть. По мере того, как мы пробирались все глубже, он заставлял меня все чаще останавливаться, тщательно изучая каждую трещинку и неровность, прежде чем разрешить двинуться дальше. Дорожка из капель крови уводила нас вниз еще по одной спиральной лестнице, у подножия которой я чуть не споткнулась о тело монахини, распростертые на камнях. Глаза ее были открыты, выражение запрокинутого лица было искажено мучительным выражением вины, С бьющимся сердцем я опустилась на колени, чтобы проверить ее пульс. Все еще жива, к сожалению. Но священник не сдерживался со своей реликвией. Она очнется не раньше, чем через час или два. Обратив внимание на коридор, восставший внезапно насторожился. «Быстрее, прячься!» Я втиснулась за статую, которую восставший признал безобидной, и вжалась в тень. Рядом располагалась огромная, грязная от старости, дверь, обитая железом, с парой крюков, прикрепленных с обеих сторон. С одного из них свисал фонарь, а другой был пуст. Я проследила за тем, как дверь распахнулась, явив Леандра по ту сторону. Он надолго замер, прислушиваясь, затем шагнул к выходу, пряча в складках рясы и кусок пергамента. В другой руке он держал тот самый отсутствовавший фонарь. Когда священник повернулся, чтобы повесить его обратно на крюк, тот едва не выскользнул из его рук. Леандру потребовалось три попытки. После этого он прислонился к стене. Его лицо было искажено болью. Клирик прижал дрожащую руку к боку, а когда отнял, на пальцах алым блеснула кровь. Его тяжелое дыхание было единственным звуком в коридоре. Рука Леандра сжалось в кулак. медленно он выпрямился во весь рост, на мгновение замерз с закрытыми глазами, словно молясь, затем приподнял подол рясы и отер кровь с пальцев. Когда священник двинулся дальше, а его ране свидетельствовало лишь легкое прихрамывание, он перешагнул через потерявшую сознание сестру, не удостоив ее даже взглядом. пока его шаги затихали на лестнице, я стояла пораженная. «Если бы не следы крови, которые я сама увидела, я ни за что не догадалась бы, что он ранен, настолько велико было его актерское мастерство». «Он становится все более безрассудным», — заметил восставший. Нападать на сестру было рискованно. Целители уже заметили изменения в поведении священника, Либо его действия становились все более отчаянными, либо он был так близок к осуществлению своих планов, что уже не заботился о скрытности. Ни один из вариантов не сулил ничего хорошего. Я подождала еще немного, после чего вылезла из убежища и сняла другой фонарь, тот, к которому Леандр не прикасался. Прежде чем войти, оглянулась через плечо. Кридор был пуст. Молчаливые статуи с застывшими полуулыбками смотрели в темноту. Все мысли улетучились после того, как я закрыла двери и подняла фонарь. Его свет струился над пыльные кучи драгоценностей, золота резных сундуков, книг в кожаных переплетах. Одни были расставлены на полках, другие бесцеремонно свалены в углах. Над головой висела железная люстра размером с тележное колесо, с ее незажженных свечей и каскадами стекали застывшие водопады воска. Хватит глазеть, словно крестьянка, буркнул воставший. «Это ерунда. Тебе стоит взглянуть на хранилище в шантлере. В нем можно заблудиться». Я подняла фонарь повыше. «Здесь целые доспехи». «Это не просто доспехи. Это неустрашимый». Я подошла к нему заинтересованная. Доспехи были созданы для настоящего гиганта, человека размером с Жана. Несмотря на чёрную тусклую патину, замысловатая гравировка на металле все еще проступала. На земле рядом с неустрашимым лежал шар булавы, прикреплённый цепью к рукояти молота. Шипы шара доходили мне практически до колена. Я не была уверена, что его в состоянии будет поднять человек, даже наделенный потусторонней силой. Что же за рыцарь такой жил? Его никто не носил. Это конструкция, оживляемая старой магией. Она ходила сама по себе, без кого-либо внутри. «Не волнуйся, монашка», — откликнулся он на мою реакцию. Я не дрогнула ни единым мускулом, но мое сердце едва не остановилось. Это старинная вещь. Он был неподвижен на протяжении веков. «Видишь это маленькое отверстие в центре нагрудника?» Туда вставляется ключ, который должен был носить управлявший доспехом человек. Несомненно, он утерян сотни лет назад. Я судорожно сглотнула, освещая фонарем все вокруг и заново осматривая содержимое комнаты. Свет упал на серебряные реликварии в форме руки, основание которого было украшено жемчужинами в узоре, напоминающем край кружевного рукава. Я слышала о подобном реликварии, в котором хранилась длань святой Виктории. В редких для святых случаях нетронутая осталась целая кисть, с увядшей кожей и ногтями. Согласно легенде, святая сковывала яростного, настолько жестокого и безумного, что после ее смерти никто больше не смог его контролировать. Это не сокровищница. Скорее, место, где под замком хранились опасные запрещенные вещи». Я оторвала взгляд от сверкающих предметов, прежде чем смогла узнать что-то еще. Леандр ушел с куском пергамента. Я направилась к книгам. Они были свалены в беспорядке, цепи, которыми они крепились к полкам, спутались в клубок. Ценность, которую они представляли, была ошеломляющей. В скриптории в Наимсе хранилось всего несколько подобных книг в кожаных переплетах из с позолотой на корешках. Все остальное представляло собой свитки и листовки прошитого пергамента. Я учила буквы, копируя их, склонившись над столом и пытаясь заставить свои покрытые шрамами руки выводить корявые завитки под терпеливым руководством сестры Люсинды. Эти книги должны были быть полны ереси, чтобы их сослали сюда, бросив беспорядочные кучи и несмотря на ценность их содержания. Пальцы священника оставили явные отпечатки на пыльных крышках. Узнать том, который брал в руки Леандр, оказалось нетрудно. Когда я подняла его, цепь неожиданно громко звякнула. В тишине и я замерла, но не услышала ответного звука из коридора снаружи и расслабилась. Даже при тусклом свете фонаря было понятно, что книга очень древняя. На потрескавшейся, шелушащейся обложке под кожей виднелись лоскуты ткани. А когда я открыла фулиант, от страниц пахнуло затхлостью, подобной запаху содержимого реликвария святой Евгении. Но к моему удивлению, в книге не обнаружилось пугающих пентаграмм или мрачных заклинаний. Похоже, это был список предметов. Год госпожи нашей 1154-й, прочитала я. Позолоченные канделябры в форме лилий, украшенные тремя рубинами и восьмью сапфирами, подаренные собору Бансанта архибожественный. Хмурясь, я перелистывала страницы. «Меня ждало еще больше описаний драгоценных предметов, реликвий, картины, алтарных полотен, расшитых золотыми нитями. Это перечень сокровищ, завещенных собору. Что он делает здесь?» Я листала дальше, пока не наткнулась на пустое место, где раньше находилась отсутствующая страница. Пергамент был срезан у переплета. «Интересно», — протянул восставший. «Думаю, что священник может искать артефакт». Он поколебался. «Монашка, ты помнишь, что я говорил тебе о кандалах в той повозке?» «Ты сказал, что это старая магия?» — осторожно ответила я. «Именно. Это были руны старой магии. Ты знаешь их как священные символы». Но этому есть простое объяснение. Желудок провалился в пропасть. Хоть я и предполагала нечто подобное, какая-то часть меня все же надеялась, что восставший не попытается ввести меня в заблуждение. Я старалась говорить спокойно, ничем не выдавая себя. Продолжай. «Ваш круг запретил старую магию не сразу после скорби». Я чувствовала, как он тщательно подбирает слова, словно обходя невидимые ловушки, которые могут сработать при недостаточной осторожности. На тот момент, как ты понимаешь, официально Круг не правил Лораэлем. Когда люди не готовились к смерти, они спорили друг с другом о том, чем должно заменить монархию. Потом, конечно, повсюду стали появляться святые, и у круга прямо слюнки потекли от того, как быстро росла его власть. «Переходи к сути», — прервала я. «Какое отношение это имеет к старой магии?» «Ладно, раз уж ты просишь столичтива. Правда в том, что некоторые артефакты старой магии использовались в войне с духами. Я сталкивался с ними время от времени». Я попыталась представить себе это. Старую магию, высвобождающуюся бок о бок со святыми на полях сражений. Инстинктивно покачала головой в знак отрицания. Я не читала ничего подобного о войне мучеников. Но люди тысячами гибли от стаи вновь поднимающихся духов, сражаясь с превосходящим по селе противником. Если бы они находились в достаточно безнадежном положении... Когда одержимые солдаты напали на Неймс, существующий артефакт старой магии, способный сдержать их и спасти всех. Вот откуда я знаю о неустрашимых, продолжал восставший. Они, конечно, немногое могли сделать против необузданных восставших, разве что слегка раздражали. Но я не могу не отметить, насколько это отвлекает когда кто-то досаждает тебе в разгар битвы. Это полностью портит настрой. Я изучила неустрашимого. Если эта булава была освящена, она могла разрывать духов словно паутину. Но ее не освещали. Этого не могло быть. Для госпожи старая магия являлась настоящим проклятием. Она была противоположна самой ее сути. Старая магия не могла сосуществовать с ее благословением. Или могла. Имелся простой способ узнать это, прикоснуться к доспехам. Тогда я узнаю. Я взглянула на неустрашимого и не пошевелилась. «Ты опять бредишь», — неискренне ответила я. «Кто-то может сказать, что это бредни». Другие могли бы назвать мои слова ценной информацией из первых уст об одном из самых важных событий в. Ладно, хватит! Я потянулась к реликварию святой Виктории, который был определенно освящен. Восставший кисло продолжил. После войны мучеников, среди неразберихи и смертей. Вполне вероятно, мне кажется, что происхождение многих артефактов старой магии было забыто, а их силу приписали кругу. Эти кандалы, например, могли храниться где-то в склепе, подобно священным кандалам святой Милдред, отвратительной или что-то в этом духе. Я обнаружила очевидный изъян в его логике. Они все же погибли. «Кто-то должен был знать, чем является Круг на самом деле». «Конечно. Но собирались ли они сказать другим людям, эти кандалы способны подчинить себе восставшего, но, ох, ладно, Круг решил, что они зло, так что давайте уничтожим их?» «Конечно, нет. Люди глупы, но не настолько». «Поэтому те, кто знал правду, держали это знание при себе и со временем...» все забыли», — медленно закончила я. Руны старой магии постепенно стали восприниматься как священные символы. Именно к такому выводу подталкивала меня восставший, и к своему беспокойству я обнаружила, что не способна найти убедительного контраргумента, «Нас учили, что священные символы были божественным языком госпожи, их тайные значения открывались умам святых в виде символов, вытравленных в священном огне. Это объяснение удовлетворяло меня как послушницу. Теперь же оно казалось несколько слабым. Но и доверять объяснениям восставшего я не была готова. Значит, ты считаешь, что артефакт старой магии, такой как кандалы, мог оказаться среди сокровищ собора, и Леандр ищет его?» уточнила я с сомнением. «Да». В его голосе прозвучало облегчение, возможно, он опасался моей неадекватной реакции. «Без недостающей страницы мы не можем узнать наверняка, но это кажется очень вероятным». Независимо от того, говорил ли восставший ловкую полуправду или откровенно лгал, факт оставался фактом, Леандер что-то искал. Это не обязательно должен быть артефакт. Он мог разыскивать мощную реликвию четвертого порядка, подобную руке святой Виктории. Его кающийся был полезен, но не универсален. Я все еще держала книгу. Просмотрела записи до и после пропавшей страницы. Последняя огласила «Год госпожи нашей, 1155-й, гобелен, изображающий битву при озерах». А следующая, после вырезанной страницы, «Год госпожи нашей 1155. Мраморная статуя святой Агнес». «Что бы это ни было, мы знаем, что оно было передано собору в 1155 году, спустя примерно 50 лет после окончания войны мучников», — подумала я вслух. Это не сильно помогло сузить круг поиска. Я поставила книгу обратно на полку и повернулась, чтобы уйти. Когда я поднимала фонарь, мое внимание привлекла золотистая вспышка, Свет отразился от другой книги, страницы, которые блестели даже сквозь слой пыли. Я замерла. «Тебе не нужно на это смотреть», — поспешно сказал восставший, что окончательно убедило меня в обратном. Я повернулась назад, поднимая фонарь повыше. Это был иллюстрированный манускрипт. Я видела подобные книги в Наимсе, но никогда не встречала таких. Не в силах удержаться, я склонилась ближе. На открытых страницах, раскрашенных в яркие цвета и сверкающих позолотой, была изображена клубящаяся масса изможденных. Сцена, казалось, кружилась перед моими глазами. В любой момент голова одного из духов могла повернуться, тянущиеся руки сомкнуться. Засохшие стебли пшеницы, обрамляющие картинку, могли зашуршать на ветру. Мне казалось, что если я наклонюсь слишком близко, то провалюсь в изображение, словно в окно. Великий голод 1214 года, прошептала я себе под нос. Картинка не нуждалась в пояснениях, все казалось очевидным. Таково было мастерство создателя рисунка. Я стянула одну из перчаток и с благоговением приложила кончики пальцев к краю плотной пергаментной страницы. На следующей странице меня ожидала еще одна сцена, где был изображен чумной призрак, волочащий свои миазмы, изображенные в виде замысловатых узоров по лабиринту городских улиц. Чем дольше я всматривалась, тем больше деталей улавливала. Кошку, выглядывающую из окна, детскую куклу, брошенную на мостовой, трех крыс и следующих разлитое содержимое бочонка. Теперь, начав смотреть, я уже не могла остановиться. Перевернула еще несколько страниц, каждая из которых, казалось, дышала жизнью, даже если на них были изображены образы мертвых, мёртвых его пчерневшие от огня череп наполовину скрыты в вихре дыма и серебристых углей. Схема, описывающая различия между иссушенным и увядшим, заключенные в переплетающиеся круги, чьи завитки, казалось, вращались словно колеса перед моим пораженным взором. Я перелистывала теней лихорадочных, утопших и яростных, Все это время на задворках сознания я гадала, что же здесь было такого, чего восставший не хотел, чтобы я видела. А затем добралась до последней главы. Вступительная страница была богато украшена позолотой. Надпись на ней гласила: «Семь восставших, вестники смерти».